то есть предпочел бы пролить всю свою кровь, нежели пойти по обоим путям. Да, всю мою кровь прибавил я после минутного раздумия. Конечно, я отдал бы ее охотничьим, согласился бы прибегнуть к унизительным мольбам. Но разве дело идет о моей крови? Дело идет о жизни и существовании Манон, о ее любви, о ее верности. Что положу я на другую чашу весов? Да ныне ничто другое не имеет для меня цены.